Профессор Дайке отклонил предложение о проведении всех вакцинаций с оригинальным материалом Кальметы. Вторая, он сам изготовлял вакцину в своей лаборатории. Третья, на вопрос сообвинителя доктора Фрая, использовал ли он при приготовлении своей вакцины туберкулезные бациллы человека, Дайке ответил, тогда с сентября по май 1930-го культуры никогда не перемешивались? Этот ответ непонятен. Возможно, он был неудачно сформулирован в языковом отношении, но им не снималось предположение о том, что было время, когда культуры перемешивались. Четвертое. Дайке работал над собственным методом борьбы с туберкулезом, основанным на применении бактерий человеческого туберкулеза. Он использовал для этого кильский штамм. Пятое дайки уничтожил изготовленную им вакцину после того, как узнал о первых смертельных случаях. Шестая профессор Абель обвинил дайки в том, что он ловко использует показания своих сотрудников. Абель убросил в глаза, что сотрудники Дайки очень точно описывали события, которые произошли несколько месяцев назад. Сравнительные опыты в моей лаборатории, сказал Абель, показали, что наша способность запоминать определенные события намного менее надежна. Оставалось и остается неизвестным, хватало ли этих улик, чтобы обвинить Дайки в эксперименте, предпринятом с научными целями, и закончившимся преступлением, или указанные аргументы объяснялись теми страстными чувствами, с которыми обе стороны боролись за установление истины. Смертельный треугольник. Одним июньским утром в начале седьмого, старший врач доктор Ганс Витик готовил свой завтрак. Два сваренные в смятку яйца и четыре бутерброда уже лежат на столе. Теперь он заваривает чай и дает ему немного настояться. Время у него есть. Служба начинается только в половине восьмого. Доктор Витик работает хирургом в одной из окружных больниц Вартс-Геберге. Полгода назад, 1 января 1955 года, поступило на это место. Откровенно говоря, здесь он мог бы чувствовать себя прекрасно. Привлекательная местность, приятная, спокойная рабочая атмосфера, шеф без склонности к начальственным понуканиям, к тому же любовь Герди все располагала к тому, чтобы устроиться здесь по-домашнему после всех выматывающих лет, проведенных на войне в качестве военного врача и десятилетия работы в подручных в роли ассистента врача. 40 лет он, наконец, решает вести упорядоченную, размеренную жизнь. В том, что ему это удается, заслуга герги 26-летней сестры отделения. Ее любовь вселяет надежду на то, что он останется здесь, и тут будет его дом. И тем не менее, вот уже не первую неделю его сковывает глухое чувство неуверенности, не покидающее и сегодня. Доктор Виттик, наливая чаю, садится за стол. Он начинает безо всякого желания есть. Сначала ему казалось это депрессией, иногда нападающей на всякого чувствительного человека. Но потом, когда тщательно проанализировал свои чувства, он понял, наконец, что это было в действительности потеря уверенности, спокойствия и сознания собственного достоинства и витик вынужден был сам себе признаться что не было никакого другого определения этому состоянию кроме как страх страх перед окончательным крушением его как врача когда у какого нибудь хирурга в течение немногих недель умирает трое только что прооперированных тогда наступает шок от которого не удается так скоро избавиться шок который усиливается с каждым новым несчастным случаем. Тут не помогает даже то, что шеф при вскрытии лично устанавливает, операция проведена по всем правилам, и доктор Витик, как специалист, не допустил никакой ошибки. Это ничего не меняет.